Глава 6 Комитет спасения. Пятница, 9 ноября, 27 октября. Новочеркасск, 8 ноября, 26 октября. Ввиду выступления большевиков с попытками низвержения временного правительства и захвата власти в Петрограде и в других местах, поисковое правительство, считая такой захват власти большевиками преступным и совершенно недопустимым, окажет в тесном союзе с правительствами других казачьих войск полную поддержку существующему коалиционному временному правительству. Ввиду чрезвычайных обстоятельств и прекращения сообщения с центральной государственной властью, войсковое правительство временно впредь до восстановления власти временного правительства и порядка в России с 25 сего октября приняло на себя полноту исполнительной государственной власти в Донской области председатель войскового правительства, войсковой атаман Каледин. Приказ министра-председателя Керенского, помеченный Гатчиной. Объявляю, что я, министр-председатель Временного правительства и Верховный главнокомандующий всеми вооруженными силами Российской Республики, прибыл сегодня во главе войск фронта, преданных Родине. Приказываю всем частям Петроградского военного округа по неразумию и заблуждению, примкнувшим к шайке изменников Родины и революции, вернуться немедля не часу к исполнению своего долга. Приказ этот прочесть во всех ротах, командах и эскадронах. Министр-председатель Временного правительства и Верховный главнокомандующий А. Керенский. Телеграмма Керенского командующему Северным фронтом. Город Гатчина взят войсками верными правительству и занят без кровопролития. Роты кронштадтцев, семеновцев и измайловцев и моряки сдали беспрекословно оружие, и присоединились к войскам правительства, предписывая всем назначенным в путь эшелоном быстро продвигаться вперед. От военно-революционного комитета войска получили приказание отступить. Гатчина, находящаяся километрах в 30 к юго-западу от Петрограда, была взята ночью. Части двух упомянутых полков, не моряки, блуждавшие в окрестностях без командиров, были действительно окружены казаками и сложили оружие но к правительственным войскам они не присоединились. В этот самый момент целые толпы этих солдат, растерянных и пристыженных, находились в Смольном и пытались объясниться. Они не знали, что казаки так близко. Они пытались войти с казаками в переговоры. На революционном фронте явно господствовала полнейшая неразбериха. Гарнизоны всех маленьких городков, лежащих к югу от Петрограда, резко и безнадежно раскололись на две или точнее на три части. Высшее командование за неимением ничего лучшего было на стороне Керенского, большинство солдат стояло за советы, а все прочие мучились сомнениями и колебаниями. Военно-революционный комитет спешно назначил командующим обороной Петрограда честолюбивого кадрового капитана Муравьева. Того самого Муравьева, который летом создавал батальоны смерти, И, говорят, однажды заявил правительству, что оно слишком церемонится с большевиками. Их надо просто стереть в порошок. Это был человек военной складки, преклонявшийся перед силой и смелостью. Возможно, что его преклонение было вполне искренним. Выйдя утром на улицу, я увидел на стене по обе стороны нашего подъезда два новых приказа военно-революционного комитета о том, что все лавки и магазины должны быть открыты, как всегда, а все пустующие помещения сданы в распоряжение комитета. Уже 36 часов большевики были отрезаны от русской провинции и от всего внешнего мира. Железнодорожники и телеграфисты отказывались передавать их депеши, почтовые чиновники не принимали от них почты. Только Царскосельская правительственная радиостанция каждые полчаса посылала на все четыре стороны света бюллетени и заявления. Комиссары военно-революционного комитета мчались в поездах по всей стране на перегонки с комиссарами городской думы. На фронт вылетели два аэроплана с агитационным материалом. Но волна восстания охватывала Россию с быстротой, превышающей человеческие средства сообщения. Гельсенфорский совет вынес резолюцию о поддержке. В Киеве большевики захватили арсеналы телеграф, откуда их выбили делегаты казачьего съезда, заседавшего тут же в городе. В Казани военно-революционный комитет арестовал штаб местного гарнизона и комиссара временного правительства. Из Красноярска в Сибири пришла весть, что Советы захватили органы городского самоуправления. В Москве, где положение осложнялось забастовкой кожевников с одной стороны и угрозой общего локаута с другой, Совет подавляющим большинством высказался за поддержку выступления петроградских большевиков. Здесь уже действовал военно-революционный комитет. Повсюду происходило одно и то же. Рядовые солдаты и промышленные рабочие почти поголовно поддерживали советы. Офицеры, юнкера и мелкая буржуазия, точно так же, как представители буржуазии, кадеты и умеренные социалисты, стояли за временное правительство. Во всех городах формировались и готовились к гражданской войне комитеты спасения Родины и революции. Огромная Россия распадалась. Этот процесс начался еще в 1905 году. Мартовская революция ускорила его, и, породив вначале смутную надежду на новый порядок, кончила тем, что сохранила давно изжитые формы старого режима. Теперь же большевики в одну ночь разрушили все эти формы, и они исчезли, как дым старой России не стало. Бесформенное общество растаяло, потекло лавой в первозданный жар, А из бурного моря пламени выплыла могучая и безжалостная классовая борьба, а вместе с ней еще хрупкие, медленно застывающие ядра новых образований. В Петрограде 16 министерств бастовали под руководством двух министерств, созданных августовским однородным социалистическим правительством, Министерств труда и продовольствия. В это серое холодное утро горсточка большевиков была, казалось, так одинока, Как только можно быть одиноким на свете? Море вражды бушевало вокруг них. Прижатый к стене, военно-революционный комитет нанес ответный удар, отчаянно защищая свою жизнь. «Дэ лёдас, анкор дэ лёдас, этужур дэ лёдас». «Смелость, еще раз смелости всегда смелость» — знаменитое воскресание Д'Антона в речи 2 сентября 1792 года в Законодательном собрании Франции о военной опасности и защите революции от нашествия контрреволюционной коалиции Пруссии и Австрии. В пять часов утра в типографию городского самоуправления явились красногвардейцы, конфисковали тысячи экземпляров думского воззвания протеста и закрыли официальный орган думы вестник городского самоуправления. Все буржуазные газеты были сброшены с печатных машин, в том числе и газета старого цик «Голос солдата», которая, однако, переменив это название на солдатский голос, появилась в ста тысячах экземпляров, сея вокруг себя ярость и негодование. Люди, нанесшие свой предательский удар ночью, люди, закрывшие газеты, недолго удержат страну во мраке. Страна узнает истину. Она ценит вас, господа большевики. Мы все увидим это. В первом часу дня мы шли вниз по Невскому. Перед Думой вся улица была забита толпой. То там, то здесь попадался красногвардеец или матрос с винтовкой и примкнутым штыком. На каждого из них напирало не меньше сотни мужчин и женщин — конторщики, студенты, лавочники, чиновники. Все эти люди потрясали кулаками, изрыгая проклятия и угрозы. На ступеньках стояли бойскауты и офицеры и раздавали экземпляры солдатского голоса. Рабочий с красной повязкой на рукаве и с револьвером в руке стоял, дрожа от гнева и возбуждения среди враждебной толпы и требовал, чтобы ему отдали газеты. Думается мне, история никогда не видала ничего подобного. На одной стороне горсточка вооруженных рабочих и солдат, олицетворяющих победоносное восстание, и глубоко беспомощных, на другой стороне разъяренная толпа, состоящая из таких же людей, каких в полдень заполняют тротуары Пятой авеню. Улица в квартале богачей в Нью-Йорке. Толпа, которая издевалась, проклинала и кричала «предатели», «провокаторы», «опричники». Двери охранялись студентами и офицерами. На их рукавах были белые повязки с красной надписью «Милиция Комитета общественной безопасности». Полдюжины бойскаутов сновало взад и вперед. Внутри здания все кишело народом. По лестнице спускался капитан Гомберг. «Они хотят распустить Думу», — сказал он. «Сейчас у головы сидит большевистский комиссар». Когда мы поднялись наверх, то увидели Рязанова, быстро уходившего прочь. Он явился сюда требовать от Думы признания Совета народных комиссаров, и городской голова ответила ему решительным отказом. Во всех думских помещениях кричала, шумела и жестикулировала огромная толпа — чиновники, интеллигенты, журналисты — Иностранные корреспонденты, французские, английские офицеры. Городской инженер торжествующе указывал на них. «Все посольства признают Думу единственной правомочной властью», — заявлял он. «Что до этих большевиков, то они просто разбойники и грабители. И вообще их конец — это вопрос нескольких часов. Вся Россия за нас». В Александровском зале шло громадное по число присутствовавших расширенное заседание Комитета спасения. Председательствовал Филипповский, а на трибуне ораторствовал все тот же Скобелев. Большим аплодисментов он перечислял организации вновь примкнувшие к комитету спасения: исполком крестьянских советов, старый ЦИК, Центральный армейский комитет, Центрофлот, меньшевистская Свердловская и фронтовая группы съезда советов, Центральный комитет Меньшевистская, меньшевистской и народно-социалистической партий, группа Единство, крестьянский союз. Кооперативы, земства, городские самоуправления, почтово-телеграфный союз, Викжель, Совет Российской Республики, Союз Союзов, Торгово-Промышленный Союз. «Власть Советов», — говорил он, — «это не власть демократии, а диктатура, и притом не диктатура пролетариата, а диктатура против пролетариата». Всякий, кто жил и живет революционным воодушевлением, должен встать теперь вместе с нами на защиту революции. Задачей дня является не только обезврежение безответственных демагогов, но и борьба с контрреволюцией. Если верны слухи, утверждающие, будто бы в провинции находятся генералы, которые хотят воспользоваться происходящими событиями и идти на Петроград с контрреволюционными целями, То это только лишний раз доказывает, что мы обязаны создать крепкое демократическое правительство, иначе за беспорядками слева последуют беспорядки справа. Петроградский гарнизон не может оставаться равнодушным, когда на улицах арестуют граждан, покупающих голос солдата и мальчиков-газетчиков, продающих рабочую газету. Время резолюции прошло. Пусть те, кто потерял веру в революцию, отойдут в сторону, чтобы восстановить единую демократическую власть. Необходимо снова поднять престиж революции. Поклянемся же, товарищи, что революция будет спасена, или мы погибнем вместе с ней. Собрание встало и покрыло эту речь громом аплодисментов. Все глаза сверкали. В зале не было видно ни одного пролетария. Слово взял Вайнштейн. «Мы должны сохранять спокойствие и воздерживаться от каких-либо действий, пока общественное мнение решительно не сплотится вокруг Комитета спасения. Только тогда мы сможем перейти от обороны к нападению». Представитель Викжеля заявляет, что пославшая его организация берет на себя инициативу создания нового правительства. Ее делегаты уже отправились в Смольный для соответствующих переговоров. Начался горячий спор. Допускать ли большевиков в новое правительство? Мартов считал, что их надо допустить. В конце концов, доказывал он, большевики представляют очень важную политическую партию. Мнения разделились. Правое крыло меньшевиков и эсеров, а также народные социалисты, кооператоры и представители буржуазии решительно возражали. «Они предали Россию», — говорил один из ораторов. «Они начали гражданскую войну и открыли фронт перед немцами. Большевики должны быть беспощадно раздавлены». Скобелев высказался за исключение как большевиков, так и кадетов. «Мы разговаривали с одним молодым эсером, который в свое время вместе с большевиками ушел с демократического совещания. Это было в ту ночь, когда Церетели и другие соглашатели Навязали русской демократии коалиционную политику. — Вы здесь? — спросил я его. В его глазах вспыхнул огонь. — Да! — воскликнул он. В среду ночью я вместе со своими партийными товарищами ушел со съезда. Не для того я двадцать лет рисковал жизнью, чтобы теперь подчиниться тирании темных людей. Их методы нетерпимы, но они не подумали о крестьянах. Когда поднимется крестьянство, их конец станет вопросом минуты. Но крестьяне, выступят ли они? Разве декрет о земле не удовлетворил крестьян? Чего же им еще желать? «Ах, этот декрет о земле!» — в бешенстве закричал он. «А знаете вы, что такое этот декрет о земле? Это наш декрет! Целиком асеровская программа!» «Моя партия выработала основы этой политики после самого тщательного исследования крестьянских требований. Это неслыханно Но если это ваша собственная политика, то против чего же вы возражаете? Если таковы желания крестьянства, то с какой же статья оно будет выступать против? Как же вы не понимаете? Разве вам не ясно, что крестьяне немедленно поймут, что это просто обман, что эти узурпаторы обокрали нашу эсеровскую программу». Я спросил его, верно ли, что Каледин двигается к северу. Он кивнул головой и стал потирать руки с каким-то ожесточенным удовлетворением. «Совершенно верно. Теперь вы видите, что натворили эти большевики?» Они подняли против нас контрреволюцию. Революция погибла, погибла революция. Но ведь вы будете защищать революцию. Конечно, мы будем защищать ее до последней капли крови, но сотрудничать с большевиками мы ни в коем случае не станем. Но если Каледин подступит к Петрограду, а большевики встанут на защиту города, разве вы не присоединитесь к ним? Разумеется, нет. Мы тоже будем защищать город, но только не вместе с большевиками». — Каледин — враг революции, но и большевики такие же ее враги. — Кого же вы предпочитаете, Каледина или большевиков? — Да не в этом дело! — нетерпеливо крикнул он. — Я говорю вам, революция погибла, и виноваты в этом большевики. Но послушайте, зачем нам толковать об этом? Керенский идет. — Послезавтра мы перейдем в наступление. Смольный уже послал к нам делегатов с предложением сформировать новое правительство, но теперь они в наших руках. «Они абсолютно бессильны! Мы не будем сотрудничать!» На улице раздался выстрел. Мы побежали к окнам. Красногвардеец, окончательно выведенный из себя нападками толпы, выстрелил и ранил в руку какую-то девушку. Мы видели, как ее посадили на извозчика, окруженного взволнованной толпой. До нас доносились ее крики. Вдруг из-за угла Михайловского проспекта появился броневик. Его пулеметы поворачивались из стороны в сторону. Толпа немедленно обратилась в бегство. Как обычно бывает в этих случаях в Петрограде, люди ложились на землю, прятались в канавах и за телефонными столбами. Броневик подъехал к дверям думы. Из его башенки высунулся человек и потребовал, чтобы ему отдали солдатский голос. Байскауты засмеялись ему в лицо и юркнули в подъезд. Автомобиль нерешительно покружился около дома и двинулся вверх по Невскому. Люди, лежавшие на мостовой, встали и начали отряхиваться. Внутри здания поднялась невероятная беготня. Люди с пачками солдатского голоса шныряли во все стороны, выискивая, где бы припрятать газету. В комнату вбежал журналист, размахивая в воздухе какой-то бумагой. «Прокламация Краснова!» — кричал он. Все бросились к нему. «Сдайте в печать! скорее в печать! И немедленно в казармы! Волею верховного главнокомандующего я назначен командующим войсками, сосредоточенными под Петроградом. Граждане, солдаты, доблестные казаки, донцы, кубанцы, забайкальцы, уссурийцы, амурцы, енисейцы, вы все оставшиеся верными своей солдатской присяге». «Вы, поклонившиеся крепко и нерушимо держать клятву казачью, к вам обращаюсь я с призывом идти и спасти Петроград от анархии, насилия и голода, а Россию от несмываемого пятна позора, наброшенного темной кучкой невежественных людей, руководимых волю и деньгами императора Вильгельма. Временное правительство, которому вы присягали в великие мартовские дни, не свергнуто» но насильственным путем удалено из своего помещения и собирается при великой армии с фронта, верной своему долгу. Совет Союза Казачьих войск объединил все казачество, и оно, бодрое казачьим духом, опирается на волю всего русского народа. Поклялось послужить родине так, как служили наши деды в страшное смутное время 1612 года, когда донцы спасли Москву, угрожаемую со стороны шведов, поляков, Литвы и раздираемую внутренней смутой, ваше правительство еще существует. Боевой фронт с невыразимым ужасом и презрением смотрит на врагов и изменников. Их грабежи, убийства и насилия, их чисто немецкие выходки над побежденными, но не сдавшимися, отшатнули от них всю Россию. Граждане, солдаты и доблестные казаки Петроградского гарнизона «Немедленно присылайте своих делегатов ко мне, чтобы я мог знать, кто изменник свободе и родине, и кто нет, и чтобы не пролить случайно невинной крови». Почти в тот же момент разнесся слух, что здание окружено красногвардейцами. Вошел офицер с красной повязкой на рукаве и спросил городского голову. Через несколько минут он прошел обратно, а за ним быстро вышел из своего кабинета старик Шрейдер. «Экстренное заседание Думы!» — кричал он то краснее, то бледнее. «Немедленно!» Заседание, шедшее в большом зале, было прервано. «Всех членов Думы на экстренное заседание!» «В чем дело?» «Не знаю. Нас хотят арестовать. Хотят распустить Думу. Всех членов Думы арестовывают у дверей!» Таковы были взволнованные комментарии. В Николаевском зале негде было даже стоять. Городской голова заявил, что у всех дверей размещены войска, которые никого не пропускают ни в здание, ни из здания, и что комиссар угрожает арестовать и разогнать городскую думу. Посыпались страстные речи не только с трибуны, но и из публики. Свободно избранное городское самоуправление не может быть распущено никакой властью. Личность городского головы и всех членов думы неприкосновенна, «Никогда не будут признаны насильники, провокаторы и германские агенты. Они грозят разогнать нас, пусть попробуют. Только переступив через наши трупы, войдут они в этот зал, где с достоинством древнеримских сенаторов ждем прихода вандалов». Резолюция «Немедленно по телеграфу информировать о происходящем городские думы и земства всей России». Резолюция не городской голова, ни председатель думы, не могут входить в какие бы то ни было сношения с представителями военно-революционного комитета или так называемого Совета народных комиссаров. Резолюция немедленно обратиться к населению Петрограда с новым призывом встать на защиту избранного им самоуправления. Резолюция заседания Думы объявляется непрерывным. Тут в зал вошел один из членов Думы и сообщил собранию, он телефонировал в Смольный, И военно-революционный комитет заявил, что не отдавал приказов об окружении Думы и что войска будут убраны. Когда мы спускались вниз по лестнице, в подъезд влетел крайне взволнованный Рязанов. «Вы намерены распустить Думу?» — спросил я. «Да нет же, боже мой!» — ответил он. «Тут какое-то недоразумение. Я еще утром заявил городскому голове, что Дума будет оставлена в покое». По Невскому в надвигающихся сумерках мчалась двойная цепь самокатчиков с винтовками за плечами. Они остановились, толпа окружила их и закидала вопросами: "Кто вы такие и откуда?" спрашивал какой-то полный старик с сигарой в зубах. "Из двенадцатой армии с фронта. Мы приехали поддерживать советы против проклятой буржуазии". Раздались злобные крики: "А, -а, -а большевистские жандармы! Большевистские казаки!" По ступенькам сбегал маленький офицер в кожаной тужурке. — Гарнизон колеблется, — зашептал он мне на ухо. — Для большевиков это начало конца. Хотите посмотреть, как меняется настроение? Пошли! Он почти бегом двинулся по Михайловскому. Мы за ним. А какой то полк? Броневики! Это было действительно серьезное осложнение. Броневики держали в руках ключ к положению. За кого были броневики? Тот мог распоряжаться всем городом. К ним отправились для переговоров комиссары от Комитета спасения и Думы. У них идет митинг, который должен решить... Что решить? На какой стороне драться? О, нет, так дела не делаются. Драться против большевиков они не станут никогда. Они просто решат оставаться нейтральными. А тогда юнкера и казаки... Дверь огромного Михайловского манежа зияла черной пастью. Двое часовых попытались остановить нас. Но мы быстро прошли мимо, не обращая внимания на их негодующие крики. Маняж был тускло освещен единственным фонарем, висевшим под самым потолком огромного помещения. В темноте смутно маячили высокие пилястры и окна. Кругом были видны неясные чудовищные очертания броневых машин. Одна из них стояла в самом центре помещения, под фонарем. Вокруг неё, Столпилось до 2000 одетых в серовато-коричневую форму солдат, почти терявшихся в огромном пространстве величественного здания. Наверху броневика находилось до дюжины человек — офицеры, председатель солдатского комитета, ораторы. Какой-то военный, взобравшись на центральную башню броневика, говорил речь. То был Ханжонов, председатель Всероссийского съезда броневых частей, состоявшегося летом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 Что нам, солдатам, до да всей этой свалки политических партий? Не стану говорить вам, что временное правительство было правительством демократическим. Мы не хотим коалиции с буржуазией. Нет, не хотим. Но нам необходимо правительство объединенной демократии. В противном случае Россия погибла. При таком правительстве не понадобится гражданской войны и братоубийства. Это звучало очень убедительно на Огромный зал огласился аплодисментами и одобрительными возгласами. На башенку забрался бледный и взволнованный солдат. «Товарищи — Товарищи! — закричал он. — Я приехал с Румынского фронта, чтобы настойчиво сказать всем вам. Необходимо заключить мир, немедленный мир. Кто даст нам мир, затем мы и пойдем. Будут ли то большевики или новое правительство? «Дайте нам мир! Мы на фронте больше не можем воевать! Мы не можем воевать ни с немцами, ни с русскими!» С этими словами он спустился вниз. Огромная масса слушателей смутно загудела. Гул этот перешел во что-то напоминавшее гнев, когда следующий оратор, меньшевик-оборонец, попытался сказать, что война должна продолжаться до победы союзников. «Вы говорите, как Керенский!» — крикнул чей-то резкий голос. Затем выступил делегат Думы. Он советовал солдатам оставаться нейтральными. Его слушали, как-то неуверенно перешептываясь, не чувствуя в нем своего. Мне никогда не приходилось видеть людей с таким упорством, старающихся понять и решить. Совершенно неподвижно стояли они, слушая ораторов с каким-то ужасным, бесконечно напряженным вниманием, хмуря брови от умственного усилия. На их лбах выступал повод то были гиганты с невинными детскими глазами, с лицами эпических воинов. Теперь заговорил большевик, один из солдат этой части. Речь его была яростна и полна ненависти. Собрание слушало его не более сочувственно, чем других. Это не соответствовало настроению этих людей. Все они были на этот момент выбиты из повседневной колеи своих обычных дум. Им приходилось теперь думать о России, социализме, О всем мире, как будто бы от их броневиков зависела жизнь и смерть революции. В напряженной тишине выступал оратор за оратором. Крики одобрения сменялись криками негодования. «Выступать или нет?» Снова говорил убедительный и симпатичный Ханжонов. «Но ведь сколько бы он ни говорил о мире, разве он не офицер не оборонец?» Выступил Василий Островский, рабочий. Его встретили криком «Что же вы, рабочие, дадите нам мир?» Поблизости от нас собралось несколько человек, главным образом офицеров. Они устроили нечто вроде клаки и шумно приветствовали всех сторонников нейтралитета. «Ханжонов! Ханжонов!» — кричали они и освистывали всех выступавших большевиков. Вдруг между комитетчиками и офицерами, стоявшими на броневике, начался горячий спор. Они оживленно жестикулировали, И, очевидно, никак не могли прийти к соглашению. Собравшиеся заметили этот спор. Огромная толпа загудела и заволновалась, желая узнать, в чем дело. Солдат, которого удерживал офицер, вырвался и высоко поднял руку. «Товарищ — Товарищи! — закричал он. — Здесь товарищ Крыленко! Он хочет говорить! Раздался взрыв криков, аплодисментов и свистков. — Просим, просим, долой! Среди невообразимого гула и рева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 Вся толпа закипела и загудела, и вдруг началось какое-то движение. На нас, словно снеговая лавина, надвигалась группа дюжих чернобровых солдат. Они пробивали себе дорогу, расталкивая толпу. «Кто здесь срывает собрание кричаля, никто здесь шумит?» Вся клака немедленно рассыпалась в стороны и больше уже не собиралась. «Товарищи солдаты!» — начал Крыленко хриплым от усталости голосом.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 Ханжонов попытался еще раз взять слово, но собрание ничего не хотело слушать и кричало «Голосовать! Голосовать!». Наконец он уступил и прочел резолюцию. Бронеотряд отзывает своих представителей из военно-революционного комитета и объявляет себя нейтральным в разразившейся гражданской войне. Всем, кто за эту резолюцию, предложили отойти направо, всем, кто против, налево. Сначала был момент сомнений, как бы в ожидании, Но затем толпа стала все быстрее и быстрее перекатываться влево. Сотни дюжих солдат стопотом двигались по грязному, еле освещенному полу, натыкаясь друг на друга. Около нас осталось не больше пятидесяти человек. Они упрямо стояли за резолюцию. А когда под высокими сводами манежа загремел восторженный крич «Победы», они повернулись и быстро вышли из здания. Многие из них ушли и от революции. Вообразите, что такая же борьба шла в каждой казарме по всем городам, по всем округам, по всему фронту, по всей России. Вообразите себе этих бессонных крыленко, бодрствующих над каждым полком, торопящихся с места на место, уговаривающих, спорящих и грозящих. И затем представьте себе, что то же самое происходило в помещениях всех профессиональных союзов, на фабриках и заводах. В деревнях, на боевых кораблях далеко разбросанных русских флотов. Подумайте о сотнях тысяч русских людей, пожирающих глазами ораторов по всей огромной России, о рабочих, крестьянах, солдатах и матросах, так мучительно старающихся понять и решить, так напряженно думающих и, в конце концов, решающих с таким беспримерным единодушием. Такова была русская революция. А там, в Смольном, новый совет народных комиссаров не дремал. Первый декрет был уже на печатных машинах и должен был в тысячах экземпляров разлететься в ту же ночь по всем улицам города и быть доставлен поездами по всей стране на юг и на восток. Именем правительства республики избранный Всероссийским съездом рабочих и солдатских депутатов с участием крестьянских депутатов Совет народных комиссаров постановляет. Первое. Выборы в учредительное собрание должны быть проведены в назначенный срок 19 ноября. Второе. Все избирательные комиссии, учреждения местного самоуправления, советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и солдатские организации на фронте должны напрячь все усилия для обеспечения свободного и правильного производства выборов в учредительное собрание в назначенный срок. Именем правительства Российской Республики председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов Ленин. В здании городской думы все кипело и гремело. Когда мы вошли в зал заседания, говорил один из членов Совета Республики. Совет, заявлял он, считает себя не распущенным, а только временно, впредь до подыскания нового помещения, лишенным возможности продолжать свои занятия. Его комитет старейшин постановил в полном составе присоединиться к Комитету спасения. Замечу в скобках, что это последнее в истории упоминание о Совете Российской Республики. Затем последовала обычная череда делегатов. От министерств, от Викжеля, от Союза почтовых и телеграфных служащих, Все они уже в сотый раз заявляли о своей непоколебимой решимости не работать для большевистских узурпаторов. Один из юнкеров, защищавших Зимний дворец, рассказывал сильно приукрашенную легенду о героизме его самого и его товарищей, а также о бесчестном поведении красногвардейцев. Собрание, безусловно, верило каждому его слову. Кто-то прочел отчет эсеровской газеты «Народ», в котором подробно говорилось о разгроме и разграблении Зимнего дворца и о том, что причиненный ему ущерб исчисляется в 500 миллионов рублей. Время от времени появлялись связны и приносили новости, переданные им по телефону. Большевики выпустили из тюрьмы четверых министров-социалистов. Крыленко отправился в Петропавловскую крепость и сказал адмиралу Вердеревскому, что морской министр дезертировал, и что он, Крыленко, уполномочен Советом Народных Комиссаров просить его ради спасения России взять на себя управление министерством. Старый моряк согласился. «Керенский наступает к северо от Гатчины, большевистские гарнизоны отступают перед ним». «Смольный издал новый декрет, расширяющий полномочия городских дум в продовольственной области». Последнее было воспринято как дерзость и вызвало необычайный взрыв негодования. Он, Ленин, узурпатор, насильник, чьи комиссары захватили городской гараж, ворвались в городские склады и вмешались в дела комитета снабжения и в распределение продовольствия, смеют устанавливать пределы полномочий свободного, независимого и автономного городского самоуправления». Один из членов Думы, потрясая кулаками, внес предложение вовсе прекратить доставку в город продовольствия, если только большевики посмеют вмешиваться в дела комитетов снабжения. Другой представитель особого комитета снабжения сообщил, что продовольственное положение очень тяжелое, и просил разослать комиссаров для ускорения подвоза. Дедоненко с большим опломбом заявил, что гарнизон колеблется. Семеновский полк уже постановил подчиняться всем приказаниям партии эсеров. Моряки-миноносцев, стоящих на Неве, находятся в неопределенном настроении. Немедленно семь членов комитета были назначены для ведения дальнейшей пропаганды. Тут взошел на трибуну престарелый городской голова. «Товарищи и граждане! Я только что узнал, что все заключенные в Петропавловской крепости находятся в величайшей опасности. Большевистская стража раздела до нога, и подвергла пыткам 14 юнкеров Павловского училища. Один из них сошел с ума. «Стражу угрожает расправиться с министрами самосудом!» — раздался рев ужаса и возмущения, еще больше усилившийся, когда слово попросила невысокая коренастая женщина в сером. То была Вера Слуцкая, старая революционерка и член Думы от большевиков. «Это ложь и провокация!» — сказала она своим резким металлическим голосом не обращая внимания на поток оскорблений. «Рабоче-крестьянское правительство, отменившее смертную казнь, не может допустить подобных действий. Мы требуем немедленного расследования этого сообщения. Если в нем есть хоть малейшая доля истины, правительство примет самые энергичные меры». Тут же была назначена особая комиссия из представителей всех партий во главе с городским головой. Она отправилась в Петропавловскую крепость. Мы пошли вслед за комиссией, а в это время Дума избирала другую комиссию для встречи Керенского. Она должна была попытаться предотвратить кровопролитие при его вступлении в столицу. Была уже полночь, когда мы кое-как проскочили мимо стражи, охранявшей ворота Петропавловской крепости, и пошли по огромному двору, еле освещенному редкими электрическими фонарями. Мы шли вдоль собора... Г где подстроенным золотым шпилем и под курантами, которые все еще каждый полдень играли Боже царя храни, находится могила русских императоров. Кругом было пустынно, в большинстве окон не было света. Время от времени мы натыкались на дюжую фигуру, медленно подвигавшуюся в темноте и отвечавшую на все наши вопросы обычным я не знаю. Слева маячил низкий темный силуэт трубецкого бастиона, той самой могилы для живых людей, в которой при царском режиме умерло или сошло с ума так много самоотверженных борцов революции. В мартовские дни Временное правительство посадило сюда царских министров, а теперь большевики посадили сюда министров Временного правительства. Какой-то моряк с готовностью проводил нас в комендантскую, находившуюся в маленьком домике около монетного двора. В теплой прокуренной комнате вокруг весело кипящего самовара Сидело человек 12 красногвардейцев, матросов и солдат. Они очень сердечно встретили нас, предложили чаю, коменданта не было. Он сопровождал комиссию думских саботажников, утверждавших, что юнкера перебиты. Казалось, это очень забавляло солдат и матросов. В углу комнаты сидел невысокий лысый человек в сюртуке и богатой шубе. Он кусал усы и поглядывал из-под лобья, как загнанный зверь. Его только что арестовали. Кто-то, небрежно взглянув на него, сказал, что это какой-то министр или что-то в этом роде. Человечек, казалось, не слышал этих слов. Он был явно перепуган, хотя никто не проявлял никакой враждебности. Я подошел к нему и заговорил по-французски. — Граф Толстой, — ответил он, нечопорно кланяясь, — не могу понять, за что меня арестовали. Я спокойно возвращался по Троицкому мосту домой, а двое из этих... Э, личностей? — Задирали меня. Я был комиссаром Временного правительства при генеральном штабе, но министром ни в какой мере не был. — Отпусти его, — сказал один из матросов. — Чего его боятся Нет, — ответил солдат, приветший арестованного. — Надо спросить коменданта. — Комендант усмехнулся матрос. — Для чего же мы революцию делали? — Уж не для того чтобы снова слушаться офицеров? Прапорщик Павловского полка рассказал нам, как началось восстание. В ночь на 6 ноября, 24 октября, полк был на дежурстве в генеральном штабе. Я был в карауле вместе с несколькими товарищами. Иван Павлович и еще один товарищ, не помню его имени, спрятались с законными занавесями в комнате, где заседал штаб, и подслушали там очень много серьезных вещей. Например, они слышали приказ ночью же привести в Петроград гатчинских юнкеров и приказ казакам к утру быть готовыми к действиям. Все главные пункты города должны были быть заняты еще до рассвета. После этого штабные собирались развести мосты. Но когда они стали говорить, что надо окружить Смольный, тогда Иван Павлович не выдержал. В это время входило и выходило очень много народу, так что ему удалось выскользнуть из комнаты и пробраться в дежурную, а подслушивать остался другой товарищ. Я уже подозревал, что тут что-то замышляется. К штабу все время подъезжали автомобили с офицерами. Тут же были и все министры. Иван Павлович рассказал мне все, что слышал. Была половина третьего утра. С нами был секретарь полкового комитета. Мы все рассказали ему и спросили, что делать. «Арестовывать всех входящих и выходящих», — ответил он нам. Так мы и сделали. Через час мы уже поймали несколько офицеров и двоих министров и отправили их прямо в Смольный. Но военно-революционный комитет еще не был готов. Он не знал, что делать, и скоро оттуда пришел приказ всех отпустить и больше никого не задерживать. Мы бросились в Смольный, всю дорогу бегом. Пока мы им втолковывали, что война уже началась, прошло, я думаю, не меньше часу. Мы вернулись в штаб только к пяти часам, а за это время почти все арестованные уже разошлись. Но кое-кого мы все-таки удержали, а весь гарнизон был уже на ходу красногвардейец васильевского острова очень подробно рассказал как прошел великий день восстания в его районе у нас не было ни одного пулемета говорил он улыбаясь и смольного тоже никак не могли получить товарищ Залкин, член районной управы, вспомнил что у них в управе в зале заседаний стоит пулемет отобранный у немцев мы с ним прихватили еще одного товарища и пошли туда там заседали меньшевики сэры ну ладно открыли ему дверь И пошли прямо на них. Они сидят себе за столом, их человек двенадцать, 15 а нас трое. Увидели они нас, сразу все замолчали, только смотрят. Мы прямо прошли через комнату и разобрали пулемет. Товарищ Залкинт -то взвалил на плечо одну часть, а другую, и пошли. И никто нам ни слова не сказал. — А знаете, как был взят зимний дворец? — спросил какой-то матрос. — Часов в одиннадцать мы увидели, что со стороны Невы не осталось ни одного юнкера. Тогда мы ворвались в двери и полезли вверх по лестницам, кто в одиночку, а кто маленькими группами. На верхней площадке юнкера задерживали всех и отнимали винтовки. Но наши ребята все подходили да подходили, пока нас не стало больше. Тогда мы кинулись на юнкеров и отобрали винтовки у них. Тут вошел комендант, веселый молодой юнтер-офицер с рукой на перевязи. Под глазами у него были глубокие круги от бессонницы. Он поглядел на арестованного, который сразу начал объясняться. — Да, да, — прервал он его речь. — Вы член того комитета, который в среду отказался сдать нам штаб. Впрочем, вы нам не нужны, гражданин, примите извинения. Он открыл дверь и движением руки показал графу Толстому, что он свободен. Некоторые из присутствующих, особенно красногвардейцы, слабо запротестовали, а матрос торжеством заявил «Вот, а я что говорил?» К коменданту обратились двое солдат. Они протестовали от имени крепостного гарнизона. «Заключенные, — говорили они, — получают тот же паек, что и стража. А между тем досы-то никому не хватает. С какой нам стать и нежничать с контрреволюционерами? Товарищи, мы революционеры, а не разбойники, — ответил им комендант. Он повернулся к нам. Мы сказали ему, что по городу ходят слухи, будто бы арестованные юнкера подвергаются пыткам, а министры находятся в смертельной опасности. — Не будет ли нам разрешено навестить заключенных, чтобы потом иметь возможность заявить всему миру? — Нет, — сердито ответил молодой солдат. — Больше я не могу беспокоить заключенных. Мне только что уже пришлось разбудить их, так они думали, что их сейчас всех перебьют. Впрочем, ведь большинство инкеров уже выпущено, а остальные будут выпущены завтра, и он резко отвернулся. — В таком случае нельзя ли нам поговорить с думской комиссией? Комендант, наливавший себе в этот момент стакан чаю, кивнул головой. — Они еще там, в зале, — сказал он небрежно. И в самом деле они стояли тут же, за дверями, в слабом свете керосиновой лампы и возбужденно говорили о чем-то, окружая городского голову. — Господин городской голова, — сказал я, — мы американские корреспонденты. Не будете ли вы любезны официально сообщить нам результаты вашего расследования? Он повернул ко мне свое исполненное глубокого достоинства лицо. — Во всех этих сообщениях? нет ни малейшей доли истины медленно сказал он за исключением тех инцидентов которые имели место во время доставки министров сюда с ними все время обращаются как нельзя лучше что до юнкеров то ни одному из них не нанесено ни малейшего ранения по невскому сквозь ночную тишину и мрак шли бесконечные молчаливые колонны солдат шли на бойск эленским По темным боковым улицам шныряли во все стороны автомобили с погашенными фонарями. На Фонтанке-6, в штаб-квартире Совета крестьянских депутатов, в некоторых квартирах огромного дома на Невском и в Инженерном замке шла активная тайная работа. Городская дума была освещена снизу доверху, а в Смольном институте... Работал военно-революционный комитет, и искры летели от него, как от перегруженной током динамо-машины.